Глава пятнадцатая. Нэнси прикрепляла к помилу новую метлу. Мюрель вытирала витрину универсама мятой газетой, смоченной в скипидаре. билла Харидан вынырнула из-за угла и встала между двумя женщинами. «Новые наряды», — осведомилась она. Нэнси и Мюрель с довольным видом кивнули. «Тебе тоже нужно что-нибудь заказать у Тили? Она настоящая волшебница», — сказала Мюрель. «Видно, так и есть», — заметила Бьюла. если она сумела убедить вас, что ее тряпки вам к лицу». Как раз в этот момент в город въехал триумф Глория Уильяма Бомонта. Женщины вытянули шеи, пассажирское сиденье спереди занимал какой-то незнакомец, а Гертруда Элзбет теснились сзади все трое в новых шляпках. К бамперу автомобиля ремнями были пристегнуты три свежекупленных чемодана внушительных размеров, а в прицепе тоже новом тряслись несколько больших деревянных ящиков. Старое авто повернуло на главную улицу. Эван Петтимен отставил в сторону свой утренний кофе и подошел поближе к окну, проследить за победным возвращением семейства Бомонд. В школе мисс Дим даже надела очки, чтобы разглядеть, что за огромная штука проплывает по дороге. перл Перлбандл, которая вытряхивала на балконе бара циновки, так и застыла на месте. В воздухе повеяло ожидание. Элегантные платья на свадьбе Гертруды, чемоданы, набитые покупками с Коллин-стрит. Все это скоро привело к тому, что донготарские дамы пожелали обзавестись сногсшибательными нарядами. Даже длину юбки теперь следовало сверять с последней европейской модой. В субботу утром Элзбет Боумант и ее сноха прибыли в универсальный магазин пратов в новеньких с иголочки платьях, шляпках и перчатках в тон. Ровно в 9.00 они стояли между убогими полками. Подолы пышных диоровских юбок из многометровой шелковой тофты Терлись ожистяные коробочки с и обувным кремом, заставляли звякать развешенные на гвоздях подковы. Ну и ну, всплеснула руками Мюрель. «Здравствуй, Мюрель», — процедила Элзбет. «Здравствуй, мама», — сказала Гертруда и пригнулась через прилавок, подставляя матери щеку для поцелуя. «Хорошо съездили», — бесстрастно спросила Мюрель. «Ну, просто великолепно», — отчеканила Гертруда. «Чудесно», — кивнула Элзбет. Примечание Коллинз-стрит, одна из центральных улиц Мельбурна, место сосредоточения престижных магазинов и бутиков. Конец примечания. Нюрель вышла из-за прилавка. Ее туфли были не волосы не причесаны как следует, однако и она надела обновку. Длинную сероват-синюю тунику из тонкого льна с необычной вставкой у выреза и прямую юбку длиной до икры. Сзади юбка и туника соединялись ремешком на кольцах. Хорошо пошитый ансамбль выглядел роскошным, практичным, и шел Мюрриэль. Гертруду Элсбет это одновременно удивило и покоробило. «Где отец?» — спросила Гертруда. «Отец все там же, Герти на заднем дворе. И по-прежнему отзывается на ей пап», — фыркнула Мюрриэль. «Не могла бы ты передать ему, что я вернулась, и нам надо поговорить». Мюррель скрестила на груди руки и посмотрела в лицо дочери. Редж негромко позвала она. Реджинальд захлопнул рот. Редж, будь добр, сходи за Элвином. Мясник поставил поднос требухой на мраморный прилавок и вышел. Новая Гертруда продолжила. У нас с Элсбет большие планы на следующий год. Предстоит сделать много увлекательного. В Данготаре у всех дух захватит. будет интересно правда лб элсбет буман зажмурилась и подняла плечи изображая восторг чрезвычайно интересно подтвердила она прошу прощения мадамы сказала возвратившийся реджиальльд ваш отец спешит к вам и вот-вот прибудет он слегка шаркнул ногой большое спасибо снисходительно поблагодарила элсбет речь вновь занялся трибухой тушами «Ну, здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте», загудил Элвин самым дружелюбным тоном бокалейщика. Он приблизился к дочери, которую так удачно сбагрил, с широко распростёртыми объятиями, схватил ее за талию и закружил так, что нижние юбки от дера взметнулись в воздух, подняв с пола облака пыль. Мистер Пратт неукрюже поставил Гертруду на доски, обнял и закашлялся. Дочка оказалась заметно тяжелее, чем он ожидал. «Девочка моя просияла, она взяла ее пухлые щеки в своей ладони, перепачканные мукой». Гертруда поморщилась и обменялась с недовольным взглядом Селсбет, потом поправила шляпку. «Да-да, я заметил», — сказал Элвин, — «новая шляпка». Он, понимающе кивнул Мюрель, которая закатила глаза. «Папа, мы, Селсбет, хотим, чтобы ты выставил этот проспект-витрину на видное место и развесил еще несколько экземпляров по магазину». «Мы заказали несколько копий на мимеографе, и будут еще напоминания в местной газете». «Мы организовали общественный клуб», — объявила элсбет «Я исполняю функции секретаря, труди — президент клуба, Мона будет нашей машинисткой». «Мы подумали, что Мюрриэль могла бы стать нашим казначеем и труди». «Да, мама, отныне меня зовут Труди». «Первое заседание клуба назначено на понедельник». Оно состоится у нас дома, в усадьбе на Семи Ветрах. Все мероприятия уже расписаны по датам, и мы намерены собрать горожан, чтобы распределить обязанности, назначить ответственных за сбор средств, чаепитие, крокет, танцы. Не танцы, а бал, поправил Элзбет. Речь о благотворительном бале. Да, это будет бал, самый грандиозный из всех, что проводились в городе. Кроме того, мы устроим... «Айстедвод с обязательной секции ораторского искусства», с нажимом произнесла Элсбет. Примечание «Айстедвод конкурс непрофессиональных певцов и поэтов, часто молодых». Конец примечания. И так торжественно произнесла Гертруда и кивнула свекрови. Элсбет вручила размноженные копии Элвину, аккуратную пачку объявлений, на которых жирным шрифтом было напечатано. Труди Элзбет Бомонт приглашают прогрессивно настроенных дам Данготары навстречу. Далее следовал еще целый абзац текста, напечатанный красивым курсивом. Элвин засунул большие пальцы рук под завязки фартука. Повисла пауза. Данготары недоверчиво переспросил он. — А где Мона? — осведомилась Мюрриэль. — Осваивает выездку, — ответила Гертруда. — В усадьбу наняли нового работника. «Мол, и же до смерти бойца лошадей!» — воскликнула Мюррель. «Именно в этом все и дело!» Зацокав языком, Труди покачала головой. у «Вас новый работник?» — удивился Элвин. «Его зовут Лесли Манкан. Настоящий джентльмен!» — сообщил Элсбет и надменно засопела, глядя на Элвина. Улыбка на лице мистера Пратта казалась приклеенной. «Вот оно как!» Он наградил женщин с головы до ног, начиная от колыхающихся перьев на чудных головных уборах и заканчивая стильными узконосыми туфлями. «Славно провели время в Мельбурне, да?» — Гертруда заговорщицки улыбнулась Элсбет, та в поддержку пожала локоть снохи. «Полагаю, после сбора урожая Уильям зайдет ко мне с чеком, любезно», — любезно проговорил Элвин, поскольку, как вы понимаете, дамы задолженность бомонтов не погашена». Надеюсь, вы принесли с собой все квитанции, выписанные в поездки. Идемте в мой кабинет, вместе просмотрим бумаги, прежде чем я подошью их в общую книгу расходов. Лица обеих миссис Боумант вытянулись. Папочка, я думала, начала Гертруда. Я же сказала, что ты сама можешь купить себе скромное преданное, уточнил Элвин, потом перевел взгляд на Элзбет и втянул ноздрями воздух. Элзбет сунула проспекты Мюрриэль и злобно посмотрела на молодую сноху. Септимус Крессент и Хэммиш О'Брайан разговаривали за столиком в углу бара. Пэлл за стойкой красила ногти, а Фред, Бобби Пикет и Скотти Пуллет сидели за карточным столом дымя сигаретами, потягивая пиво и нетерпеливо ёрзы. В конце концов Фред посмотрел на пустой стул Тедди и заявил — Ладно, пора начинать. Реджинальд сдал карты, каждый играющий выложил на стол по монете в два шиллинга. Зазвонил телефон. Перл подошла к дальней стене и осторожно, чтобы не повредить лак на ногтях, сняла трубку. Бобби помахал Перл веером из карт одними губами произнес. «Скажи, я только что ушел». «Добрый день». Игроки в покер уставились на Перл. «Дорогая, спасибо за приглашение, но в воскресенье я целый день занята. Всего хорошего». Перл повесила трубку. Бедняжка Мона, одноклеточная, звонила по поручению Данготарского общественного клуба. Приглашала к себе в пердячие ветра обсудить благотворительный вечер с игрой в кракет, чаепитием и ознакомительно информационными мероприятиями. «Намечается что-то интересное», — высказался Фредд. Перл закатила глаза и медленно покачала головой. «Жду, не дождусь», — саркастично произнесла она. Мужчины вернулись к игре в покер, Хэммиш и Септимус возобновили беседу. Конечно, все пошло в кривь и в кось после того, как человек начал выращивать злаки. Появилась нужда защищать посевы, собираться вместе и строить стены, чтобы обороняться от голодных дикарей неолита. «Нет», — возразил Септимус, — «колесо, вот что сгубило рот людской». «Эй, как же без него колесо — это транспорт?» «А потом грянула промышленная революция, механизация и все, крышка». «Не считая паровых машин». «Паровая тяга — безвредное изобретение. Паровоз, который летит на полной скорости, это, я тебе скажу, впечатляет». «Дизель безопаснее», — Септимус глотнул пиво. Раздающий прекратил тасовать карты, игроки как один обратили взоры на спорщиков завсегдатые в бар. Хэмиш из-под посмотрел на оппонента, а земля круглая. Он неторопливо вылил оставшиеся полкружки Гиннеса в каску Септимуса, стоявшую на полу. Септимус в ответ облел голову противника содержимым своей кружки. Пиво потекло под длинным, свисающим, как у моржа, у Хэмиша. Он вскочил, сжав кулаки, принял классическую стойку несравненного Джека Демпси и заплясал, выбрасывая руки, точно паровозные поршни. Примечание Уильям Харрисон Демпси, более известный как «Джек Демпси, 1895-1983». Американский боксер-профессионал, чемпион мира в супертяжелом весе. Конец примечания. Пэрл затрясла кистями, стараясь побыстрее просушить лак на ногтях. Фред вздохнул. «Выходи, выходи на улицу, Септимус. Покажи, чего ты стоишь», — подначивал Хэмиш, нанося удары в воздух. Септимус наклонился за каской, а когда разогнулся и поднес ее к голове, Послышался негромкий, но отчетливый шлепок, как будто на стол плюхнулась из сырая Третий удар Хэмиша достиг цели. Септимус схватился за разбитый нос. «Хэмиш», — проговорил Фред, — «тебе пора убираться отсюда». Хэмиш напялил форменную фуражку с кокардой начальника станции, бодро помахав с порога, попрощался. «До завтра». Перл протянула пострадавшему носовой платок, Септимус шагнул к двери. «Ну и городишко», — пробурчал он. «Кому-то можно ухлёстывать за чужой женой и ничего, а стоит сказать правду и тут же схлопочешь по физиономии». «Ты прав», — сказал Фред, — «поэтому на твоём месте я бы заткнулся, иначе в следующий раз ты уйдёшь с переломанным носом». Септимус покинул барр. Перл поинтересовалась, намерен ли Редж и в этом году бесплатно снабжать футбольный клуб мясом. «Угу», — ответил за него Скотти. «Заодно будет следить за хронометражем». Организаторы Данготарского общественного клуба также обратились с приглашениями Крут, Мисс Дим, Нэнси и Лойс Пикетт, Бьюли Харри, Деннирми Олменак и Мэри Голд Петтимен. Фейт не оказалась дома. Она репетировала с Реджинальдом. Мона пригласила упомянутых дам в усадьбу на Семи Ветрах на собрание в честь открытия клуба и любезно попросила принести с собой угощение. Только что завербованные члены Данготарского общественного клуба немедленно принялись звонить на телефонную станцию и просить Руд соединить их в стиле данэдж. «Сейчас с ней разговаривает Элсбет ответил Руд. Потом звоню я, уж после меня на очереди все вы. Поднявшись на холмы, Руд забарабанила в заднюю дверь. «Есть кто дома?» — крикнула она. «Сама знаешь, мы редко ходим по гостям», — ехидно отозвалась Молли. Вслед за рут явились остальные, и всем пришлось ожидать на кухне вместе с чокнутой Молли, которая сидела, скрючившись в своем пестро украшенном кресле-каталке и тыкала клюкой в горящее полено в каминь. Молли сморкалась в руку и стряхивала зеленые сопли в камин, глядя, как они с шипением пузырятся, исчезают среди горящих углей. Тилли с профессиональной любезностью беседовала с каждой клиенткой в столовой, где внимательно выслушивала, чего именно та желает и каким видит свой будущий наряд. Она обратила внимание, что все члены недавно образованного общественного клуба Буквально за одну ночь приобрели новый акцент и теперь щеголяют произношением, принятым при дворе английской королевы только в донготарском варианте. Желания были одинаково простыми. «Хочу выглядеть лучше всех, особенно лучше Элзбет». Лесли Манкан скромно сидел на кухне-усадьбе на семи ветрах, скрестив ноги и разглядывал спину Моны, которая мыла в раковине посуду. Лесли работал в прачечной в том самом отеле, где бомонты остановились во время медового месяца. Как-то днем он встретил файе Уильяма, читавшего газету. «Девчонки отправились по магазинам тратить ваши денежки?» – пошутил он. «Да», – ответил удивленный Уильям. «Вам здесь нравится?» «Да, вам». Лесли поправил манжеты на рукавах. «Милый отель», – сказал он. «Вы из сельской местности, верно?» «Да», — улыбнулся Уильям. «Лесли окинул фойе цепким взглядом, потом уселся на кушетку рядом с Уильям. Я много занимался верховой ездой и сейчас как раз подыскиваю работу. Вы, случайно, не знаете кого-нибудь, кому требуется хороший инструктор?» э, Замялся Уильям. Лесли покосился на стойку регистрации. «Конюх? Или, может, помощник конюха? Я могу начать хоть сегодня». Как раз в эту минуту Элзбет, Труди и Моно, весело болтая, вошли в дверь, принеся с собой ароматы парфюмерного отдела универмага Майерс. Лесли услужливо подскочил к ним, чтобы поднести покупки. «Этот молодой человек тоже проживает в нашем отеле», — представил его Уильям. «Мистер Манкон, Лесли Манкон, счастлив познакомиться». «Мистер Манкон занимается лошадями», — продолжил Уильям. Вот как встрепенулась Гертруда. Мона, Лесли, указательным пальцем стряхнул пепел сигареты. «Если я могу поставить ногу в стремя, то и вы сможете. Это, так сказать, азы, моя дорогая». Мона боялась лошадей, но хотела понравиться Лесли. «Я попробую», — сказала она, без конца, вытирая полотенцем чистую сухую тарелку. Моне срочно требовался компаньон и товарищи. Ее мать и Труди с недавних пор стали лучшими подругами, и теперь она нередко оказывалась в большом доме одна. Тогда она садилась у эркерного окна и смотрела на конюшни, где работал Лесли. Он обосновался на чердаке, но в последние дни стал захаживать на кухню, если видел мону окна. «Отлично», — обрадовался Лесли, — «именно этого и желает ваша матушка. Мы же не будем подводить начальство, верно?» Элзбет и Труди в компании Уильяма отдыхали в библиотеке, которая до того считалась гостевой комнатой. Это было помещение без окон, расположенное в центре плохо спроектированного дома, и прежде там хранили всякую рухлядь. Уильям начал курить трубку. Он нашел, что вытаскивать трубку изо рта и размахивать ею во время разговора – очень полезный жест, который придает изреченные мысли значимость – Большинство его идей принадлежали Труди, однако она не возражала против их присвоения уильямом ведь при этом она всегда могла сказать «Дорогой, ты же сам утверждал, что кожаный пиджак практичнее». В новеньком «Проигрывателе» негромко играла приятная мелодия. Крутилась пластинка с мюзиклом «Юг Тихого океана». Внезапно Труди вскочила, зажала рот рукой и вылетела из комнаты. Уильям и Элсбет удивленно переглянулись. Мона выбежала в коридор с криком «Мама, Уильям, скорее сюда!» Ее стошнило прямо на тарелке, простонал Лесли. Он закатил глаза и картинно закинул на лоб руку. Уильям приблизился к жене. «Что с тобой, Труди?» Элсбет тихо ахнула и прислонилась к холодильнику, чтобы не потерять равновесие. «Я поставлю чайник», — сказала Мона. «Милочка, давно ли ты плохо себя чувствуешь?» — неожиданно серьезно спросила элсбет «Нет, просто в последнее время устаю сильнее обычного», — отозвалась Гертруда. Элзбет многозначительно посмотрела на Уильяма, они оба устремили на труде взор, полный любви и умиления. Мать и сын обняли ее, а Лесли, глядя в потолок, пробормотал. «Боже, да она беременна!» Мона прижала чайник к груди. «Теперь вы отберете мою комнату под детскую», — обиженно проговорила она. элсбет шагнула к дочери и влепила ей пощечину. «Эгоистичная дрянь!» — злобно прошепела она.